В обед собрались опять возле самовара. Три старухи, парнишка и богодул. Только они и оставались теперь в материи. Все остальные съехали. Увезли деда Максима, на берег увели под руки, своим ходом дед идти не мог. Приехала с дунгузской дочь, пожилая уж, сильно схожая лицом с матерью, привезла с собой вина И Тунгуска, выпив, долго что откричала с реки, с уходящего к тирка на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в последний наезд вынул из избы оконные рамы и сам своей рукой поджег дымовину, а раму увез в поселок. Набегал на той неделе и воронцов, разговаривал с пожогщиками, и когда попал ему на глаза богодул, пристал к нему, требуя, чтобы богодул немедленно снимался с острова. — Ежели бездетный, бездомный, я напишу справку об одиночестве, — разъяснял он. — Рай с полком устроит. Давай-ка, собирайся. — Курва! — много не разговаривая, — ответил богодул и повернулся тылом. — Ты смотри, как тебя... — пригрозил растерявший воронцов Я могу и участков вызвать. У меня это недолго. Я с тобой с элементом политику разводить не очень. Ты меня понял или не понял? — Корва! Вот разбери, понял он или не понял. Но все это было уж, прошло. Последние два дня никто в матеру больше не наведывался, и делать было нечего. Все, что надо, свезли. А что не надо, то и не надо». Но и новая жизнь, чтобы не соваться в нее со старьем. За чаем Дарья сказала, что пожогщики оставили огонь до завтра, и попросила, — Вы уж ночуете там, где собирались, я напоследок одна, есть там, где лягче-то. Японский бог возмутился в угоду, широко разводя руки, — нары А завтра я к вам, — пообещала Дарья. После обеда, ползая на коленках, она мыла пол и жалела, что нельзя его как следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажить, и, а потом вышаркать галеком с ангарским песочком, чтобы играло солнце. Она об как-нибудь в конечный раз справилась, но пол был крашеный. Это Сонина стояла на своем, когда мытья перешло к ней, и Дарья не могла спорить. Оно, конечно, по краске споласкивает легче. Да ведь это не контора, дома и понагибаться не велика важность. Это к людям скоро, чтоб не ходить в баню, выкрасть-то себя. Сколько тут хожено, сколько топтано. Вон, как вытоптались яменами, будто просели половицы. Ее ноги ступают по ним последними. Она прибиралась и чувствовала, как истончается, И сбывается всей своей мочью. И чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее. Казалось, они должны были и зайти в раз, только того Дарьи хотелось. Хорошо бы, закончив все, прилечь под порожком и уснуть. А там будь что будет, от нее забот там ее спохватится и найдут, то живые, то ли мертвые, и она поедет куда угодно, не откажет ни тем, ни другим. Она пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами, отыскала в углу старые загородки заржавевшую в желтых пятнах литовку и подкосила травы. Трава была путанная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не ее б на обряд» но другой в пору не найти. Собрала ее в кошеломку, воротила в избу и разбросала эту накость по полу. От нее пахло не столько зеленью, сколько сухостью и дымом, но ну да недолго ей лежать, недолго и пахнуть, ничего сойдет, никто с нее не взыщет. Самое трудное было исполнено, оставалось малость, Не давая себе приткнуться, Дарьья повесил на кошки и пред печчьи занавески, освободил от всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим местам, но всё казалось ей чего-то не хватает. чего то она упустила, Не бодреной упустить. Как это делается, ей не довелось видовать, и ли кому довелось: Что нужно, чтоб проводить с почстями человека она знает. Ей был передан этот навык многими поколениями живших. Тут же приходилось полагаться на какое-то смутное, неясное наперед, но все время кем-то подсказываемое чутье. Ничего, зато другим станет легче. Был б начало, а продолжение никуда не денется, будет. И чего не хватало еще, ей тоже сказалось. Она взглянула в передний угол в один и другой, и догадалась, что там должны быть ветки пихты, и над окнами тоже, верно, как можно без пихточа, Ну да и не знала, остался ли он где-нибудь на материи, ведь все изурочили, пожгли, надо было идти и искать. Смеркалось, вечер пал теплый и тихий, со светленькой синевой в небе и в дальних... Примытых сумерками лесах. Пахло, как всегда, дымом. Запах этот не сходил теперь с матерой, Но пахло еще почему-то свежестью, Прохладой глубинной, как при вспашке земли. «Откуда ж это?» — поискала Дарья и не нашла. «А оттуда!» «Из-под земли», — послышалось ей. «Откуда ж еще?» «И правда, откуда ж сырой земляной дух, Как не из земли?» Далее шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и шло с ей, на удивление, легко, будто и не топталась без приседа весь день, будто что-то несло ее, едва давая касаться ногами трубки для шага, и дышалась тоже свободно и легко. — Правильно, значит, догадалась про пихту, — подумала она, — и благостное, и спокойное чувство, что все она делает правильно. Даже то, что отказала в последней ночевке Симе и Екатерине, разлилось по ее душе. Что-то велело же ей отказать, без всякой готовой мысли, одним дыхом. И что-то толкнуло же пожогщика отнести огонь на завтра. Тоже поди, не думал, не гадал, а сказал. Нет, все это не просто все со смыслом и она уж смотрела на перелетающую чуть поперед и обок желтогрудую птичку, которая то садилась, то снова вспархивала, словно показывая, куда идти, как на дальнюю вещью посланец. Она отыскала пихту, которая сбереглась для неё и сразу же показала себя, нарвала полную охапку и в потемках воротилась домой. И только дома заметила, что воротилась, а как шла обратно, о чем рассуждала дорогой, не помнила.